На площади, где возвышался великолепный, облицованный мрамором собор, старик взял жилье на руку. «Уверен, вы блестящий гид, господин консул». Консул оправдал надежды. Он обрисовал высокому гостю не хуже его разбирающемуся в этом гармонию сперва двух аркбутанов, заканчивающихся наверху изящными завитками, потом аркатуры, поддерживающие нижний карниз входа прилегающего монастыря. Они вошли в церковь. Нескупясь на слова, Жюльен описывал свои любимые полотна. Как ни странно, часовня Григория была открыта. На пороге ее стоял Валерию, словно предупрежденный о посещении. Однако плохо освещенные фрески кисти того же мастера, что создал, Торжество Венеры в большой зале дворца Григория в П были едва различимы. Гость ненадолго задержался перед ними. Валерию, что-то сказал ему. Он кивнул в ответ. У монастыря Жюльен вновь сделался чичероны. Он нашел проникновенные слова, чтобы рассказать о наполовину сохранившейся фреске, изображающей потоп И страшный суд, никогда лицо Христа, выделяющееся на фоне воскресающих мертвецов, не казалось более торжественным, более величавым. Гость слушал, кивал головой, как все это призывает нас к смирению, проронил он. Слева от Христа епископ с ужасом отпрянул от поднятого указательного пальца Спасителя. Наступал вечер. Фрески начали погружаться в темноту и меркнуть. Лицо Христа, также темневшее, казалось вылепленным из бронзы. Кто-то вполголоса заметил, что есть определенное сходство. Между этим образом, написанным пять столетий назад на стене монастыря, незнакомым художником и государственным деятелем, он услышал это и улыбнулся. Вечером в честь гостя в консульстве был кульминацией карьеры Жюльена Вен. Архитектор Соляр занимался оформлением отремонтированных помещений, а также устройством банкета. Даже в кабинете Жюльена было установлено с десяток накрытых столов. Наверху парадной лестницы струнный квартет встречал гостей музыкой Баккирини. Во время ужина исполнялась музыка Люли, Рамо, Жана мари Леклера. Были приглашены все друзья консула, а также некоторые официальные лица, которых до сих пор он встречал лишь мельком. Рядом с ним в черном платье и дивном бриллиантовом колье стояла мадемуазель де Кармон, помогавшая ему представлять гостей премьеру, который каждого одаривал любезностью. Немало поздравлений с окончанием работ во дворце, в который многие попали впервые, выпало и на долю Жюльена, Кое-кто вспомнил о былых празднествах в консульстве, о балах, задаваемых господином Дежуаньи. И воодушевленный Жюльен. Также пообещал в скором времени и праздники, и балы. Едва ли он обратил внимание на одно замечание. Его предшественник умер во дворце Сорока как раз на следующий день после одного такого праздника. Да, продолжал маркиз Барио, не отдавая себе отчета, что разговор принимает неприятный оборот. «Я и нашел тело бедного Жана Рене. У меня с ним была назначена встреча. И его жена, приблизившись, сделала ему знак замолчать. Он извинился и отошел. Еще и я, заинтригованный, наклонился к мадемуазель де Кармон. А что случилось с бедным господином де Жуанье? Он что, вдруг взял и умер? Я думал, вы знаете... «Господин Дешваньи застрелился», — ответила мадемуазель де Кармон, отводя глаза. Если бы в этот момент не подоспел де Пен, на вид более озабоченный, чем обычно, Жюльен, может, и увидел бы в этом дурное предзнаменование. Но тот отвел его в сторону и поделился своим беспокойством по поводу слишком затянувшейся беседы гости с прокурором. «Не хватало еще, чтобы этот тип утомил его», — воскликнул он. Жюльен отправился выручать гостя и напрочь забыл о печальной судьбе своего предшественника во дворце Сорокка. Он был слишком возбужден вечером и чувством торжества при виде довольного гостя, чтобы поддаваться темным мыслям по поводу событий пятнадцатилетней давности». После ужина, удавшегося на славу, гость произнес тост. Он заговорил о Бен и Франции, назвал тех, кого знал здесь некогда, поблагодарил за гостеприимство, затем упомянул о завтрашнем дне, который будет для него возвратом к источникам.